Победив Лину, Татса не мог тратить время даже на то, чтобы ее связать. Он пошел к парковке у окраины парка, но не то чтобы в связывании была необходимость. Даже если Лина придет в себя, все равно двигаться не сможет. Даже если сможет заблокировать боль, в ее текущем состоянии, когда разорваны нервы, которые отвечают за движение, стоять или ползти все равно не сможет. Он поразил ее руки и ноги именно для этого. Более того, если бы она была натренирована не чувствовать боль, тогда бы не потеряла сознание, Поэтому этой предположил, что Лина в ближайшее время не должна прийти в себя. Потому он первым приоритетом установил вражеский резерв. Над головой до сих пор действовала световая магия, а световые волны колебательного типа, блокирующие любой взгляд снаружи, это был очевидный подход, чтобы не беспокоиться, что может быть записан настоящий облик Лины. Однако вместе с тем это значит, что резерв был вынужден прийти прямо сюда. Потому что военные USMA никогда не оставят Сириуса. Чтобы отступить, они должны отправить отряд, чтобы забрать Лину. И как раз в этот отрезок времени Тацию мог проскользнуть. Враг должен ждать нападения Тацию в это время и будет на страже. В конце концов, они видели, как он победил Сириуса. Тем не менее, оставить резервные силы в покое – не вариант для Тацию. И он не мог казнить Лину. Хотя он мог не убивать ее, а хотя бы схватить. Тем не менее, убийство или захват принесет ему самому проблемы. Тацию уже похоронил одного из международных волшебников стратегического класса, известных как 13 Апостолов, хотя и ненамеренно он уже в корне изменил баланс мира. Последствия уничтожения еще одного волшебника стратегического класса, который уравновешивает международный баланс сил, будут просто невообразимы. Однако персонал поддержки — совсем другое дело. А что до тех, кто породил его вражду, организации, которая пыталась его поймать для опытов, людей, которые явно стремились его уничтожить, Для таких врагов пощада не нужна. Им нужно напомнить цену за нападение на Тацу из тени. Хотя во время стычки с Линой он не мог сосредоточиться на резервных силах, сейчас, когда снова вывел свои чувства, он нашел, что они все еще на изначальной позиции еще не двинулись. После того, как шок от поражения Козыря исчез, они, наверное, еще ждут приказов командования. Другого объяснения их медлительности нет. Хотя такое было вполне правдоподобно, Татца посчитал это слишком наивным. В случае тактического отступления сформировать боевой отряд — наивысший приоритет. Видимо, следует сказать, что у них слишком много высокомерия. Конечно, в такое время нужно поблагодарить их за оплошность. Если бы враг начал тотальное фронтальное наступление, Татсу явно бы уступил их число. Но когда они намеренно создали положение, в котором они дралась с Тацию один на один, он мог лишь сказать, что они слишком высокомерны. С другой стороны, враг мог еще принять во внимание, что не может вызывать зрелища в столице другой страны. Чтобы это ни было, но для Тацу это была прекрасная возможность. Пропуская время, нужное для нормального прицеливания, Тацу захватил цели собственной способности, затем нажал на спусковой крючок КАТ. Он целился в электронное оборудование в фургоне, первый удар обрезал линию связи, второй поразил источник питания, ведущий к внешним камерам слежения, и третий... Источник питания, подпитывающий камеры в салоне. Изначально магия не была техника, которую можно было правильно использовать против электрооборудования. За это ему следовало сказать спасибо влиянию Фудзибоеси и Санады. Хотя личные переговорные устройства все еще работали, у не было на них времени. Он приложил ладонь к двери фургона. Дверь была не заперта. Не было никакой проверки биологических данных для защиты от угона. Зато его встретил Пуль. Возможно, благодаря высококачественным глушителям или особым боеприпасам, но практически не было слышно звука выстрелов, для тации, который стоял в тени двери, звук был более похож на приглушенное открытие и закрытие затвора штурмовой винтовки. Впрочем, выстрелы быстро утихли, потому что распад оружия – одна из магий, в которых он разбирался лучше всего. Из двери выскочили мужчины, размахивая ножами. Салон фургона заполнили последовательности активации, Ближний бой спереди, с последующей поддержкой сзади от устройств полета. похоже, началось магическое наступление. Немного традиционная, но несомненно действенная тактика. Естественно, под предположением, что Татсо не мог бы распознать их последовательности активации. Если он будет действовать во время развертывания последовательности активации, псионовых пуль будет достаточно, даже если не будет использовать разложение. Татсо протянул свободную левую руку, И в ней он создал базовую форму сжатой псионовой пули «Дальний удар», которому он неистово обучался. Он нацелился не только на готовящуюся последовательность активации, но также нещадно включил у заклинателя. Тацио увидел, как последовательность активации разбилась на кусочки, хотя вражеские волшебники сумели отразить псионовую отдачу, из-за ущерба от псионовой пули они не смогли подготовить следующее заклинание. Из троих бойцов, которые спрыгнули с фургона, двое уже пошатывались. Дальний удар поразил не физическую, а астральную форму, душу, если точнее. Хотя техника была более действенна против людей, натренированных к использованию силы воли для управления физическим телом, эксперты в использовании Чи могли бы отразить или уклониться от псионовых пуль. Другими словами, техника была суперэффективна против неполноценных волшебников, которые не смогли нормально изучить, как управлять своим телом. Ранее упомянутые неполноценные волшебники держались, потому что не хотели потерять лицо перед Татсой, Последний оставшийся волшебник, по-видимому, был последователем восточных боевых искусств. Простой прямой бой на самом деле был более трудным. Тацу захватил инициативу первым. Он поменял кат в правой руке на вооружение в форме кинжала, принадлежавшего линии, и сжал его покрепче. Он взмахнул правой рукой от левого плеча вперед и метнул кинжал в центр груди врага, который не пострадал от дальнего удара. Неожиданная метательная атака на очень близком расстоянии. и траектория была такой, что даже если враг прикрылся бы, не избежал бы ранений. Как и ожидалось от эксперта, мужчина решил уклониться от кинжала. Однако его уклончивый маневр попал под расчёты тацы, именно потому что действие было слишком логичным, спланировать контрмера тоже стало легче. Мужчина поднял левое плечо и ногу, тогда как правой рукой, которой держал кинжал, взмахнул изнутри наружу, в итоге кинжал, который бросил Татсу, пролетел сбоку. Теперь уже протянутой правой рукой он взмахнул влево и вниз, поэтому следующая атака должна была прийти не из слепого пятна прямо позади, но снизу. Тацио ударил правой ногой. Видя, как его опорная нога так задвигалась во время метательного движения, мужчина не смог скрыть свое потрясение. Правой рукой, которую он стиснул в кулак, и которая только что вернулась в исходное положение из-за центробежной силы, он принял удар ногу и Мужчина не выпустил кинжал с руки. Подавив боль от удара ногой по запястью, он решил отбить удар тации. Если тация ударила опорной ногой, значит эта нога должна была использоваться для прыжка. На самом деле он сейчас был в положении с обеими ногами над землей. Если сила удара тации была блокирована, тогда каким бы ловким он ни был, его чувство баланса должно нарушиться. Но только если бы итог боя решался лишь физическими атаками. На этот раз тация активировал магию из типа гравитационного контроля. которую заранее скрыл в зоне расчёта магии. За три секунды ось магии полета изменилась более десяти раз. После того, как его правую ногу блокировали, Тация продолжил подниматься в воздух, не прикасаясь к земле, и ударил с разворота левой ногой. На этот раз мужчина не успел даже среагировать. Тация левой пяткой ударил его прямо по затылку. От удара раздался тяжелый звук, а также Тация почувствовал, что ударил почему-то твердому. Ему было хорошо знаком этот звук – звук перелома костей. Тело мужчины отлетело в сторону. По инерции тело Таци скользнуло влево, его остаточный образ пронзил клинок, который кинул один из двух товарищей того мужчины, который успешно защитился от дальнего удара. Хотя Тацу еще был под влиянием магии полета, его ноги все же коснулись земли. Он применил магию, чтобы уменьшить силу контакта. На запредельной человеческому телу скорости, по крайней мере на скорости, которой не могло достичь тела Тацию, Тацию оринулся к оставшимся двоим. Кат, который он держал правой рукой, уже вернулся в кобуру, когда он выхватил кинжал. Затем он не использовал магию, чтобы замедлиться, но прыгнул вперед, чтобы обуздать кинетическую энергию. Отпрыгнув от земли, он правой рукой, сила которой увеличилась инерцией и кинетической энергией, ударил врага прямо в грудь. И не кулаком, а ладонью прямо туда, где расположено сердце. Тело мужчины подняло в воздух, и он отлетел назад. Тация чуть снизился и снова приземлился на землю, Магия полета была активирована еще на секунду. Прыгнув на 2 метра в воздух, он услышал сзади звук пуль, как те поразили место, где он только что стоял. Выстрелы пришли с фургона, должно быть, нападавший поднял другое оружие вместо разобранной штурмовой винтовки. Тем не менее, принимать такую тактику на этой стадии слишком поздно. Тация вытащил из-за пояса пистолет. И не кат в форме пистолета, которым он обычно пользовался, но настоящий пистолет, который он тоже забрал у Лины. Он перевернулся в воздухе и вернул подарок из свинца стрелку, который выснулся из окна. После того, как пули тации пронзили его грудь, тело мужчины скользнуло из окна обратно в фургон. И тотчас же тация приземлился на третьего мужчину. Правой ногой он прошёлся по плечу, а левой зацепил ключицу. Освобожденный от магического влияния, он приземлился за спиной третьего мужчины. Последующий дождь из пуль был явным признаком того, как запаниковал стрелок. Хотя трудно поразить врага, который скрывается в машине, но, к счастью, остался лишь один противник. Подавив врага огнем из оружия и зайдя в фургон, Татсу оглядел обстановку и не мог немного не разочароваться. Кроме двух, которые были застрелены, на полу лежали без сознания двое других. Пока на их запястьях эти двое должны быть волшебниками поддержки, оказалось, что у дальнего удара было несколько непредвиденных воздействий. Что также подчеркнуло особую эффективность тренировки Якума. На всякий случай Тация проверил, не дышит ли из них кто-то еще. затем вытолкнул из автомобиля тела убитых и лежащих без сознания. Поскольку у пистолета Лины было небольшое дуло, на телах, к счастью, не было каких-либо серьезных ран, хотя на них было несколько отверстий, вытекло не так уж и много крови. Скопировав из фургона все записи, Тация приступил к уничтожению всей техники. Приняв во внимание, что следующая группа гостей за ним почистит, Тация бегло вытер кровь и вышел из машины. Все это время Тация делал вид, что не обращает внимания на таинственного человека, шпионившего за ним».